К деду надо приезжать не позже десяти. В половине одиннадцатого все садятся за стол, провожать старый год. Дед сам открыл мне дверь. — О, Полька! — он окинул нас своим острым взглядом и произнес с улыбкой. — Добрый вечер, Вадим! Душевно рад! — и протянул Вадьке руку, а потом обнял меня и шепнул на ухо. — А тебе, похоже, хорошо с ним. Я рад, моя маленькая. С ума сойти. А на свадьбе дед готов был меня умыкнуть. Неужто у меня такой счастливый вид? Адочка была уже тут, и сразу взяла Вадима под свое крыло. Вскоре приехала мама с новым кандидатом в мужья. Цветущая, красивая. Но глаза почему-то грустные. Кавалера звали Валерий Палч, мне он не понравился. «Леночка, у тебя красивая дочка, но уж очень в ней чувствуется бизнес-вумен», сказал он маме, даже не стараясь понизить голос. Мама вспыхнула и поджала губы. «Так, подозреваю, что в первое утро Нового года Валерию Палчу дадут от ворот поворот. Мама не любит, чтобы задевали ее дочь. Впрочем, с катертью дорожка. Я пошла на кухню Конфисе Васильевне. Это была высокая статная женщина, уже больше двадцати лет служившая у деда в домработницах. В середине 80-х дед подобрал ее на улице в одном халатике, избитую, и выгнанную мужем-алкашом на мороз. Дед привел ее к себе в мастерскую, и она у него осталась. Подозреваю, что домашним хозяйством ее функции не ограничивались, но официально она считалась его экономкой. Так он ее называл и относился к ней с огромным уважением. Она была великолепной хозяйкой, очень неглупой женщиной и прекрасно знала свое место в доме и в жизни деда. К тому же была очень тактична. Дед, выпив немного, частенько говаривал. «Я на Зимней улице нашел истинное сокровище». «Ну, что, Полинка, как тебе замужем-то живется?» «Да хорошо, Анфиса Васильевна». «А детишек-то планируете?» — Обязательно. Просто пока не получается. Но у нас еще есть время. — Это точно. И вот что, Полинка, отнеси-ка эти две миски на стол. Я отнесла миски и вернулась на кухню. — А что у вас сегодня на горячее? — полюбопытствовала я. — Глухари. — Ой, правда, откуда? — обрадовалась я. — Да тип один Андрей Антоновичу презент сделал. Целых три глухаря. Ох, а возни с ними, пока общиплешь. Да ладно, дедушка твой так уж радовался. В ее голосе было столько любви. Я не удержалась, обняла и поцеловала милую женщину. Она засмущалась. Да что ты, Поленька, как бы платьишко не испачкало, я же в муке вся. Ладно уж, иди к гостям. А помощь не нужна? — Нет пока, а понадобится уж позову. Мне было хорошо и уютно в доме деда. Я слышала, что Вадька расписывает адочки, какие волшебные елки я изготовила для его шефа. — Вадим, а вы хорошо его знаете, вашего шефа? — закинула она удочку. — Да, я с ним уже пять лет работаю. — Он порядочный человек? Рядно Антонна, почему вы спрашиваете? Нет, просто так. Слышала, что большие боссы в наше время далеко не всегда порядочные люди. А как, кстати, его фамилия? Бекетов. Он старого дворянского рода. А почему он вас так интересует? Просто мне не безразлично, с кем работает муж моей внучатой племянницы, только и всего. С ума сойти. Адочку все еще терзают подозрения. Вдруг позвонила Настя. — Полька, ты не представляешь. Гости просто в отпаде от твоих елок и вообще от всего, что ты сделала. Над каждой вазой и корзиной просто слюни пускают. А над твоим тортом? Ну, до торта еще далеко. Даже за стол пока не садятся. Все дом осматривают. — наська «А тебе там как?» «Нормально». «Еще никого не закадрила?» «Нет». Но глаз уже положила, шепотом сообщила Настя. «Сейчас подробнее не могу». «Ладно, я рада. Будет возможность, звякни еще. Обязательно. А как вы там?» «Нормально». Подошел дед уже чуть-чуть под шафе, обнял меня. Знаешь, я тут на днях встретил Аркадия. Странно, ни одна жилочка во мне не дрогнула. Да? И что? Да ничего. Он пытался мне что-то объяснить. Насчет чего? Насчет тебя. Лопотал, что ты неверно его поняла, что он только тебя любит. Ой, брешет. И серчишка не ёкнуло? «Ни вот столечка». А я ему сказал, что ты замужем и счастлива. И как мне показалось сегодня, я не соврал. Нет, дедуля, не соврал. А я вдруг сообразила, что вот до этой минуты ни разу даже не вспомнила своего спасеныша. Наверное, я и вправду счастлива в браке. но надо же! Я посмотрела на мужа. Он, по-видимому, успокоился, расслабился и уже вовсю общался с гостями. Наконец все сели за стол, стали провожать старый год. А когда наступил новый, и уже все выпили шампанское, дед, как всегда, поручил мне роль Снегурочки. Я раздавала подарки из огромного мешка, куда все они складывались с записочками. Вадим был в восторге от этой традиции. Ему дед подарил чудесные старинные запонки, а потом началась обычная новогодняя круговерть. Телевизор никто даже не включал, здесь умели веселиться и без него. Дивно пела под гитару немолодая певица из театра опереты, соседка деда по дому. Потом играли в шарады, хохотали до колик. А потом Анфиса подала глухарей, и за столом воцарилась прямо-таки благоговейная тишина. И вдруг в дверь позвонили. Никто не удивился. У деда был достаточно открытый дом, я побежала открывать, и остолбенела. На пороге стоял Макар и еще какой-то человек. «Привет, Полина, не узнаешь?» Спросил этот человек. О, Саша! С Новым годом! Вы позволите войти? осведомился Макар. Да, конечно. Проходите, вконец, растерялась я. За каким чертом он явился? От моего блаженного состояния не осталось и следа. Господи, зачем? Его синие глазища горели огнем и прожигали меня насквозь. Саша сразу пошел в комнату, а мы топтались в прихожей. — С Новым годом, моя спасительница! Я не думал приезжать, знаю, что я лишний. Но под вечер мне вдруг стало так хреново при мысли, что встречу Новый год без вас, что я помчался в Москву. — На чем? На машине, гнал как ненормальный, и вот все-таки успел. «Поляша, ты куда пропала?» Раздался громкий голос изрядно уже поддавшего мужа. «С кем это ты тут любезничаешь?» «Вот, Макар, познакомьтесь, это мой муж». «Да, я муж, а вы кто?» «А я просто знакомый», — обезоруживающе улыбнулся Макар. «А как вас зовут, просто знакомый?» «Макар? Макар? Какое редкое имя! А я, Вадим, очень приятно. А что тут стоять? Там такие глухари! Сроду ничего вкуснее не ел. Пошли скорее!» «Макар, а тебя в школе макароной не дразнили?» «Макароной?» — рассмеялся Макар. «Нет». Меня только постоянно спрашивали, куда я еще не гонял телят. А ведь он врет. Его, скорее всего, зовут не Макаром. Не могут дети в первых классах так шутить. Вот макароной назвать — это запросто. И вообще мне показалось, что от него исходит какая-то опасность. Хотя на свадьбе мне и Вадька внушал какие-то опасения. Бред, просто шампанское в голову ударило. У деда взгляд был весьма насмешливый, он то и дело подмигивал мне, но Вадька был в полной эйфории и ничего, слава богу, не замечал. Даже того, что Макар не сводит с меня глаз. Адочка, сидевшая рядом со мной, прошептала «Поленька!» Кто этот молодой человек? Он же влюблен в тебя по уши, и он очень интересный. Да я толком не знаю. Видел один раз у деда. Макар Иваныч, — начал вдруг дед, — помнится, в прошлый раз вы читали мне отличные стихи. Не прочтёте ли нам всем? Особенно мне ваш Гамлет понравился. А может, я лучше что-то спою? Споете, голубчик, непременно споете, но я, как хозяин дома, настаиваю, чтобы вы прочли своего Гамлета моим гостям. Хорошо, не люблю ломаться, но прошу заранее меня извинить, я все-таки не поэт, а так. В долгих плаваниях всякое взбредет в голову. У коли мир, нагромождение декораций. А в нем комедия из жизни поросят. Есть очень многое на свете, друг Горации, о чем философы без дела моросят. Конечно, жизнь, она то крестиком, то гладью. Конечно, стыд порой берет за королей. И вот как у Гамлета. Мамаша стала блядью, не износив папашей даренных туфлей. Я не певец а морализма бога ради. Но все же стыдно принцу путаться в соплях, когда мамаше захотелось в койку к дяде забраться в папой недоношенных туфлях. Конечно, маме можно высказать придирки. Спокойным папой обсудить само собой, но кто не видел даже вывески, бутырки, тому и дания. Покажется тюрьмой. Есть очень многое на свете друг гораций, что пониманием возможно охватить. Здесь первым делом надо с мыслями собраться, нормально выпить и спокойно закусить. И тут откроется такая перспектива, такая бездна и такой солнцеворот, что остается только выпить кружку пива, и все, что надо, само произойдет. Раздались аплодисменты. Адочка с восторгом смотрела на моего спасеныша. Да и я тоже. Каков? Юноша, — сказал вдруг старый друг деда Михаил Францевич, известнейший искусствовед. Знаете, я давно не слыхал такой прелести. Поздравляю вас, вы, безусловно, талантливы. «Спасибо, мне приятно», — с достоинством проговорил Макар. «Как там у тебя про Данию?» — пьяным голосом спросил Вадим. «Я, господа, еду на днях в Данию, и, надеюсь, она мне тюрьмой не покажется». Хорошо не сказал, что поедет с чемоданом от Луи Виттона. «А вы еще и поете?» поинтересовалась жена Михаила Францевича, Тамара Геннадьевна. — Ну, я бы так это не назвал. — Спой, Светик, не стыдись. — Ну, я не знаю. Я вижу, тут есть гитара, но я не умею играть. — А ты так спой. — А капелла! — подначила его переточная дива былых времен. — Ну, попробую. Это старая песенка. Встал за аркой триумфальной, старый Киевский вокзал. Было непринципиально, что тебя я целовал. Было странно, но не нервно. Чай в стаканах остывал. Было незакономерно, что тебя я целовал. Было тихо и не больно. Лишь слегка ломил живот. Что-то мило про любовь нам лопотал водопровод. Было не необходимо обнимать меня в ответ. И струйки дыма наших слабых сигарет. Можно было обниматься, можно было есть салат, можно было не ломаться. Так чего же еще желать? Потянулась без обрыва жизни розовая нить. Можно было жить Красиво, можно было просто жить. Все кончалось идеально, потому что каждый знал, что за аркой триумфальной будет старенький вокзал. Я заслушалась, нехитрая даже старомодная песенка как-то сразу проникала в душу, а голос был хоть и небольшой, но красивый, волнующий. Полька с ума сойти, а глаза! Восторженно шептала Адочка. Еще, еще! требовала публика. О, нет, господа! Хорошенького понемножку. Давайте лучше танцевать. Полина, можно вас пригласить? Хотя нет, не так. Вадим, вы позволите пригласить вашу жену? Валяй! «Приглашай!» — разрешил к моему удивлению Ватька. Синие глаза Макара сияли каким-то сумасшедшим блеском. Густые светлые волосы растрепались. Он был не столько пьян, сколько взбудоражен. У меня и мысли не мелькнуло, что можно ему отказать. Кто-то уже включил музыку. Саша пригласил маму, Валерий Палч Адочку, та... Кокетливо пыталась отнекиваться, но потом все же милостиво согласилась. — Полина, я пропадаю. — Да ну, отчего это? — Влюблен как... как кто? — О, сравнение массу можно привести. Как мальчик полный страсти юный, как сумасшедший, как... Сравнение иссякли? «Почему? Как Бобик, как охреневший сомалийский пират!» Я расхохоталась. «О, это круто! Охреневший сомалийский пират! Надо же, что выдумал!» «Полина!» «Что?» «С этим надо что-то делать. И что вы предлагаете?» «Встретиться тет-а-тет. -тет. Даже и не думайте. Почему?» «Я замужем, я люблю мужа. А я не верю. Это ваша проблема. Я вам ни чуточки не нравлюсь?» «Нравитесь, вы занятный. Похоже, талантливый, глаза красивые, но...» «Ладно, я понял. Отворот-поворот, да?» «Да», — отрезала я, хотя мне нелегко было это сделать. Его синие глаза меня завораживали. И вдруг зазвонил мой мобильник. Это был превосходный повод высвободиться из его объятий. Телефон лежал на столе, я его схватила. Номер был незнакомый. «Алло!» Я вышла на кухню, чтобы хоть что-то услышать. «Полька!» «Это я!» «Настя!» «Полечка, милая, спаси меня!» «Настя, что случилось?» Перепугалась я. «Ты можешь приехать?» «Настя, говори, что стряслось! Не мямли!» «Полечка, родная!» — рыдала Настя. «Приезжай и привези хоть какую-нибудь одежду!» «Одежду? А где твоя?» «Мы в баню пошли, меня тут заперли, голую!» «Одна сучка приревновала и заперла меня!» «А телефон откуда?» «Кто-то оставил, к счастью!» «Полечка, не теряй время, пожалуйста, а то...» «Поняла, сейчас выезжаю». «Такси вызови, а то ты же, небось, пьяная. Не твоя забота». Я побежала к Анфисе. «Анфиса Васильевна, дайте мне, ради бога, какое-нибудь пальтишко и сапоги». Я шепотом объяснила ей, в чем дело. Анфиса Васильевна покачала головой, но тут же выдала мне пальто, С меховым воротником теплые ритузы, ботинки на меху и достала из комодика теплый расписной платок и кое-какое бельешко. Ох, спасибо. Ты что ж, одна поедешь ночью? Ты шпила. Мужа с собой возьми. Да муж спит сном праведника. Тогда кавалера захвати. Он вроде не очень пьяный. Еще чего, сама справлюсь. Мужик только помешает. «Но вы никому ничего не говорите, а то волноваться начнут. Просто скажите, позвонила какая-то подружка у нее...» «Скажу, ее хахель бросил, вот ты и помчалась ей сопли утирать». «Точно! Спасибо вам огромное!» Я под шумок вылетела из квартиры деда. На улице стоял легкий морозец, и почти не было машин. Я быстро доберусь, за полчаса доеду. В дом даже заходить не стану. Наверняка ключ от бани оставили снаружи. Вот дурища Настя. вечного что-то влипает, а постоять за себя не умеет. Я набрала скорость, хотя знаю, что сегодня гаишники будут ловить подвыпивших водителей и драть с них три шкуры по случаю праздника». И вдруг какая-то машина резко обогнала меня и подрезала. Я чуть не вмазалась в нее. Что за скотина? Из машины выскочил какой-то тип. Я заблокировала дверь. Этот тип бросился ко мне. — Ба! Да это же Макар! — Вы что, спятили? — заорала я. — Я же чуть в вас не врезалась. Совсем одурели, да? Полина. — Вам нельзя одно ехать. Это абсурд. Я поеду с вами, мало ли что. — Очень надо. Освободите дорогу. — Значит так. Я сейчас отгоню машину к бровке и оставлю. — Поедем на вашей. У меня бензина мало. Он вдруг просунул руку в приоткрытое окно и выхватил ключи из замка зажигания. «Ты что делаешь?» — взбесилась я. «Ненавижу, когда мной командует». «Это чтобы ты не уехала. Я через минуту вернусь». Он действительно отогнал машину, запер ее и бегом вернулся, открыл дверцу. «Подвинься». «Я поведу». Тон у него был непререкаемый. «Ты сколько шампанского выдула!» «А я почти не пил». Пришлось подчиниться. Он и в самом деле пил очень мало. Говори, что стряслось. Какое это имеет значение? Подруга позвала на помощь. А что с подругой стряслось? Не все ли равно? Нет, не все равно. Ее изнасиловали? Ох, что ты такое говоришь? Нет. Кажется, нет. И я покорно объяснила, в чем дело. «Будем надеяться, что все именно так и обстоит. Ты дорогу знаешь?» «И дорогу, и расположение бани. Уже хорошо. А чего ты за мной поперся? Спешишь долг отдать?» «Дура!» «Хорошо», — согласилась я. Сказать по правде с ним не было куда спокойнее. В нем чувствовалась какая-то внутренняя сила и уверенность в себе. Минут пятнадцать мы ехали молча. За городом он прибавил скорость. «Далеко еще?» «Нет, скоро будет поворот направо. Смотри, не проскочи. Слушаюсь, командир!» Вдруг откуда ни возьмись, появился гаишник с жезлом и сделал нам знак остановиться. Макар остановился. Гаишник в развалочку подошел. Макар чуть приоткрыл окно. «Здравия желаю, инспектор ГИБДД Шарстюк», — решил представиться он. «Командир, мы очень спешим». «Ничего. Праздник нынче, спешить некуда, граждане-нарушители. Предъявите документы». Я открыла сумочку, чтобы достать права но Макар вынул из кармана какую-то книжицу и показал ее ретивому стражу порядка на дорогах. «Извиняюсь, граждане, можете следовать к месту назначения». И Макар рванул с места. «И что за ксиву ты ему показал?» «Да, ерунда. Есть у меня такая дорожная индульгенция, по блату выдали, не бери в голову». «Ну надо же!» Вон там поворот. Он резко свернул направо. Теперь командуй. Макар, там вообще-то охрана. Нас могут не пустить. Твоя аксива там не сгодится? Боюсь, что нет. Но разве тебя там не знают? Знают, конечно, меня тоже приглашали туда. Это дом босса моего мужа. Но вообще-то не хотелось бы светиться. А как ты собиралась одна туда попасть? Понимаешь, баня стоит на берегу реки, и там есть небольшой пролом в ограде. Его запросто могли заделать. Так можно перелезть. А собак нету? Нет, вообще. Это вовсе не крепость. Это обнадеживает. А машину где оставим? Давай проезжай вон тот проулок, потом сверни влево, еще раз влево, И теперь направо. Все, стой. Приехали. Откуда ты так все здесь знаешь? Так я ж тут полтора месяца работала, дом украшала. Значит, ты знаешь хозяев этого дома. Хозяина прекрасно знаю. А не проще ему позвонить и попросить открыть баню? Я озадаченно на него посмотрела. Макар, мне даже... В голову не пришло? Хотя нет, Настя там голая и вообще. Дурь все это, бабья дурь. Согласна, дурь. Давай, звони ему. Что за охота играть в детективные истории? Детский сад, ей-богу. А ведь он прав. Даже не детский сад, а прямо-таки ясли. Я набрала номер Бекетова. Абонент не отвечает или находится вне зоны действия в сети. Набери Насте. Может, ее давно уже выпустили. Я послушно набрала незнакомый номер. Настя откликнулась мгновенно. Ой, Полька, ну ты где? Я уже тут. Но не хочу показываться на глаза охране. Ни к чему это. Полечка, это правильно. Тут. Такое! А со стороны речки через кусты можно пролезть. Хорошо, жди. Молодец, что догадалась включить громкую связь. Пошли.